Такие великие почести не могли не произвести громадное впечатление в Берлине. Там после этого назначили комиссию, которая должна была дать отзыв о вольфовской философии, ибо последнюю нельзя было изгнать. Эта комиссия объявила ее безвредной, очистила ее. в особенности от обвинения в какой бы то ни было опасности для государства и религии. Комиссия запретила теологам вести борьбу с нею и вообще закрыла им рот. Фридрих Вильгельм после этого отправил Вольфу несколько посланий, в которых в очень лестных для последнего выражениях предлагал ему вернуться. Вольф, однако, опасался принять приглашение, потому что не доверял королю. Фридрих II тотчас же после своего восшествия на престол отправил ему очень почетное приглашение вернуться обратно. Ланге в это время уже не было в живых, и только теперь приглашение было принято. Вольф был назначен вице-канцлером университета, но он пережил свою славу, ибо под конец его аудитория пустовала. Он умер в 1754 году. Преобладающую часть своих произведений Вольф Подобно Чернгаузу и Тамазию, написал на родном языке. Между тем, как Лейбниц большей частью писал на французском или латинском языке. Это важно. Как мы уже заметили, лишь тогда можно сказать, что известная наука является достоянием данного народа, когда он обладает ею на своем собственном языке. И по отношению к философии это условие более всего необходимо, ибо мысль имеет в себе тот момент, что она принадлежит самосознанию или, иначе сказать, является его наисобственнейшим делом. Когда мысль выражена на собственном языке народа, когда, например, употребляют слово о а Определенность вместо слова «детерминация», «сущность вместо эссенции» и так далее, сознание непосредственно убеждается, что эти понятия являются не чужим, а наисобственнейшим его достоянием, с которым он всегда имеет дело». Латинский язык обладает определенной фразеологией, определенным кругом, определенной ступенью представлений. Уже раз навсегда признано, что когда пишешь по латыни, то имеешь право быть плоским. То, что позволяешь себе сказать на латинском языке, является неудобописуемым. на немецком. Неецкие философские произведения Вольфа всегда н о с я т название разумные мысли о силах человеческого рассудка и их правильному п о т р е б л е н и и в познании и с т и н ы Галле 1712. -й. «Разумные мысли о Боге, мире и душе человека, а также о всех вещах вообще» — Франкфурт и Лайпциг 1 7 1 9 о человеческом делании и неделании, об общественной жизни Галля 1 7 2 1 «О действиях природы Галя 1723 и так далее». О всех частях философии и да дополитической экономии включительно он написал немецкие и латинские произведения «Инкварто». д в т р и объемистых тома он написал на латинском языке, а вместе с немецкими его произведениями написанное им составляет 40 томов инкварто. Его математические произведения составляют, кроме того, еще многочисленные тома инкварто. Особенно много он сделал для введения во всеобщее употребление лейбницевского дифференциального и интегрального исчисления. Философия Вольфа только по общему ее содержанию и в целом является лейбницевской, а именно она является таковой только в отношении двух основных определений – «Монат» и «Теодицей». Этим о п р е д е л е н и е м он остается верен. Остальное же содержание носит эмпирический характер, заимствовано из области наших ощущений, склонностей. Вольф точно так же заимствовал полностью все картезианские и прочие определения о общих понятий таким образом мы находим у него абстрактные положения и их доказательства вперемешку с опытными наблюдениями На несомненной истинности, которых он строит, и неизбежно должен строить значительную часть своих положений, и в сущности он неизбежно должен был заимствовать из этой области свои доводы, если он хотел получить какое-нибудь содержание. Напротив, у спинозы нет другого содержания помимо абсолютной субстанции, и постоянного возвращения в нее, великие заслуги Вольфа в деле развития немецкого ума, который теперь выступил совершенно самостоятельно, вне связи с прежним глубоким метафизическим созерцанием, равняются суши и внутренней бессодержательности которую впала философия, подразделенная им на ее формальные дисциплины, распластанная рассудочными определениями с педантическим применением геометрического метода. Причем Вольф вместе с тем одновременно с английскими философами возвел во всеобщую моду Догматизм рассудочной философии, а именно философствование, определяющее абсолютное и разумное посредством взаимно исключающих друг друга определений мыслей и отношений, например, «одно и многое» или «простота и составность», «конечное и б е с к о н е ч н а я причинное отношение и так далее. Вольф окончательно и основательно вытеснил схоластико-аристотелевскую философию и превратил философию во всеобщую науку, являющуюся достоянием немецкого народа. Он, кроме того, придал философии то систематическое и надлежащее подразделение на дисциплины, к о т о р а я вплоть до новейшего времени п о л ь з о в а л а с ь чем-то вроде авторитета. В теоретической философии Вольф рассматривает сначала логику, очищенную от схоластической разработки. Систематизированная им логика – представляет собою логику рассудка. Второй дисциплиной является у него метафизика, содержащая четыре части. Во-первых, антологию, трактующую об абстрактных, совершенно общих философских категориях, например, о категории «бытия», он о том, что единое добро существует